Кумагора. детеныш золотого дракона читает лана лето глава 1 весна плавно перетекла в жаркое и душное лето цветы на деревьях неумолимо сменялись завязью. в воздухе порхали бабочки и ароматы разнотравья дождей не было уже больше недели сделав поля и дороги пыльными я же слушала лес вокруг и невольно ежилась от сырости, пропитавшей рубашку под неизменным кожаным доспехом. Солнце еще не показалось над горизонтом, поэтому верхушки окружающих деревьев пока тонули в зыбких предрассветных сумерках. А частое кваканье лягушек эхом долетало до меня с соседнего болота. Где-то вдалеке надрывалась бессонная кукушка, отсчитывая то ли оставшиеся мне годы, то ли капли моего терпения. Хель грызла у дела с мерзким скрежетом, нарушая благостный покой раннего утра. Я глянула на нее и тяжело вздохнула, не двинувшись с места. Только ногами в стременах перебрала, усаживаясь удобней. Хоть это и было спорным вопросом. Все равно пути из тесного кружка, наспех обозначенного солью с полынью, нам пока нет. Нужно ждать, когда окончательно взойдет солнце. Болотень, тихий и незаметный убийца в местных трясинах, не прятался и с рассветом, но все же становился днем вялым и медленным, что дало бы нам шанс прикончить его без потерь с моей стороны. А пока что он улупил на нас буркало из воды, пуская редкие пузыри. Если не знать, куда смотреть, то нежить можно было принять за очередную кочку. «Слушай, не моя вина, что ты встала колом на самом маленьком клочке суши на этом проклятом болоте». Не выдержала я, сняв пустовавший ремень с плеча и бросив его на землю в порыве злости. «Ну чего тебе стоило перепрыгнуть на соседнюю кочку, в три раза больше, и не подбрасывать при этом меня так, чтобы колчан на ветке остался?» Хель клацнула зубами по металлу. «Нежить ты, а не лошадь!» У нее удался какой-то особенно мерзкий звук в этот раз, так что даже болотень вякнул что-то явно нелицеприятное из своей трясины кого из нас она доведет первым, вопрос спорный, но на месте болотня я бы уже давно развернулась и уплыла. У него-то хоть выбор есть. Ввалившись спустя два часа в ближайшую таверну, я плюхнула буро-зеленый ком, похожий на сплетение водорослей, на стол, а сама устала опустилась на лавку. Госпожа-кланница! Хозяин таверны выронил кружку, поставив ее мимо стола, и потрясенно уставился на мой вонючий трофей что это вы мне принесли такое?» «Голову болотня, разумеется». Я вытянула гудящие ноги на соседний стул. «Вы мне что заказали? Голову этой твари, сожравшей двух ваших постояльцев, так?» «Так, госпожа», — мужик стал подозрительно землисто-серого цвета. «Только на что же вы мне ее сюда принесли?» «На кухню надо было», — уточнила я, усмехнувшись. Двое ранних постояльцев дружно отодвинули тарелки. «Вообще не надо было, боги с вами! Что ж вы, клановые воины, за люди-то такие!» «Ладно, заберу ее с собой», – пожала я плечами. «Да, и поскорее!» – он выложил передо мной уговоренные три золотых. «А чай, Оркский, есть?» – без особой надежды спросила я, помня, как отлично бодрила, а иногда и отключала это пойло оставлявшие невероятно долгое послевкусие горьких трав. «Нет, госпожа, такого не держим», — открестился хозяин таверны. «У меня есть, только не здесь», — обернулся сидевший у дальнего окна путник в пыльном сером плаще. Я развернулась к нему, заинтересовавшись. Он откинул капюшон с вечно всклокоченной русой макушки, глянул на меня и подмигнул. «Ферин, ах ты проходимец!» Я буквально расплылась в улыбке, впервые увидев товарища после своего слишком поспешного отъезда из гнезда дракона. «Рада тебя видеть! И где же твой чай?» «Он у одного моего знакомого орка, если действительно хочешь», — усмехнулся жрец богини судьбы и пересел ко мне за стол. «Веля, скажи честно, ты обиделась на меня?» «Немного. Ты ведь обманул мое доверие», не хотя призналась я. Ты так изображал простого смертного, что было не подкопаться. Иначе нельзя было. Извини, развел руками вор. Я могу направлять, могу указывать на какие-то мелочи, которые вы сами не заметили бы. Могу подкидывать вам подсказки, но не могу вмешиваться напрямую. Но ты ведь вмешивался. Я невольно передернула лопатками, между которыми остался шрам. И теперь не вижу половину троп судьбы за это, вздохнул Ферин правила нельзя нарушать. От этого силы теряются». «Прости». «Да ничего». Он снова стал привычным для меня балагуром, мигом сбросив серьезный налет прожитых веков. «Скоро стану смертным такими темпами. Тогда и про обед безбрачия можно будет забыть». «Так вот, что с тобой не так», я стукнула кулаком по ладони. «А я уже начала считать тебя отбитым на голову поборником морали, а себя какой-то ущербной». По-моему, Рут ни минуты не давал тебе так думать». Я помрачнела при упоминании об этом. «Что, прячешься от своего счастья?» – понятливо усмехнулся вор. «Прячусь. Он с ума сошел. Ну какая клишему ему свадьба?» – возмутилась я. «Кланы-то объединились. Так почему бы и нет?» «Посмотри на меня!» – я развела руками, демонстрируя товар лицом, так сказать. «Я похожа на жену и мать». «Пока не очень», – Ферин поскреб лохматую макушку. «Но никто же и не заставит тебя сидеть дома за пряжей и пирожками». «Кажется, он может, и это меня пугает», – фыркнула я. «Свяжет, кинет поперек седла и запрет дома, приковав цепью». «Велька, велька», – вор вздохнул. «Любишь ведь, а так уперлась». «Это еще не повод идти на поводу у своих желаний. Я будущая мать клана Веды. Я не имею права на такие глупости. И вообще, это не твое дело, так что нечего тут сводничеством заниматься. Тогда ты точно разозлишься на меня. Вор втянул голову в плечи, а за моей спиной хлопнула дверь. Я обернулась, уже не ожидая ничего хорошего. Ну, разумеется, на пороге стоял Рут. Он как ни в чем не бывало, прошел мимо, сел напротив. Давно не виделись. Ферин, Вель. «Здравствуй», – я отвела взгляд. «Я, конечно, была очень рада его видеть, но в то же время и предпочла бы не встречаться больше никогда, хотя бы за пределами больших собраний. Как-то просто в себе не была уверена, что не плюну на все принципы кланового воина и не останусь с ним. Так зачем зря рисковать, если ничего хорошего из этого не выйдет?» «Ну, и для чего мы тебе так скоро понадобились?» Повернулся орк к Ферину, так ничего от меня и не дождавшись. Альмор кое-что раскопал. Вор выложил перед нами давно знакомую карту, потертую и местами уже порванную на перегибах, но такую родную. В самых старых летописях есть упоминания о гнездившихся кое-где золотых драконах. «Ферин, у нас тут война с гардой начинается», напомнила я о насущном и куда более остром. Народ взбунтовался, узнав правду о нашествии нежити. Переворот на носу. Король уже сбежал в соседнюю страну. Вот потому и важно сделать это сейчас, пока всем не до вас и драконов. А сам ты разве не можешь? Ты ведь жрец судьбы, не абы кто, хмыкнул Рут. Никак. К сожалению, я не могу действовать самостоятельно, только помогать кому-то, пожал плечами вор. Я лишь проводник. Нашел бы новую жертву, предложила я. Мы ведь уже знаем о тебе. Что за интерес, если нас теперь не обманешь? Да и дел, знаешь ли, не в проворот у лидеров кланов, если ты не в курсе. Уж как-нибудь месяц без вас обойдутся. Веля и сама в клане не объявляется, а род где угодно проблемы решает, только не на совете старейшин. Так что не давите на жалость, вы можете оставить клановые дела ненадолго. Да и как же долг чести? Вы мне должны. Не забыли? Оба! Я вас спасал, между прочим». «Забудешь такое», – буркнул Степняк. «Ладно, куда нужно ехать?» «Я не знаю», – так радостно ответил Ферин, будто это действительно было хорошей новостью. «Ну, Но серьезно, я же только проводник, а не бог. Я лишь знаю, что Альмор поможет вам в этом». «А карта тебе тогда зачем?» – кивнула я на разложенный на столе пергамент. «Привычка». Она мне нравится, — улыбнулся жрец судьбы. Я так умнее выгляжу. Выходили из таверны мы лишь спустя несколько часов. Да и то только из-за мольбы хозяина скорее унести прочь мерзкую голову болотня, пока основная масса посетителей не вышла к обеду. На улице разгорелся день, опаляя солнцем дорогу, так что мой доспех мигом полетел на чрезсидельную сумку. «Ты похудела», — неодобрительно глянул на мою свободную рубашку-орк. «Да вот, все надеюсь отвадить тебя своими костями», фыркнула я, застегнув перевязь с мечом и кинжал. Оторванный от ремня колчан, к счастью, всего лишь потерял шнурок, так что был уже починен и тоже вернулся на свое место, к моему спокойствию. «Молодая, тощая, ну зачем я тебе?» «Просто ты все время где-то в дороге. Прекрати это, вернись в клан, не по волоку же я тебя в храм судьбы за косы». Рут проигнорировал мою шутку, поднялся в седло, и дождался, пока я нехотя вскарабкаюсь на хель, на которой и так провела половину ночи посреди болота. «Кто ж тебя знает? А ты так и не начал носить нормальные доспехи», в свою очередь поприкнула я. «Мешает», — поморщился степняк, — «непривычно». «Если снова ранит. да «Да-да, крови ты своей больше ни капли не дашь», — усмехнулся он. «Помню. Вель, я много лет обхожусь без дополнительной защиты» поэтому на тебе столько шрамов. Так, Альмор должен ждать нас в таверне на Северном тракте. К ночи будем там, если не станем надолго останавливаться. Как обычно, вклинился между нами Ферин, чтобы мы не поругались. Нам не привыкать. Я поёрзала в седле, надеясь, что еще смогу ходить к тому времени, как мы доедем. Как бы я себя ни отговаривала, я была счастлива снова оказаться в пути со своими так внезапно обретенными товарищами, изменившими для меня картину мира. И дело вовсе не в том, что так я была занята полезным делом, просто я действительно соскучилась, пусть и не хотела себе в этом признаваться. Каждую ночь, засыпая у костра одна, я невольно оборачивалась в полудреме, чтобы проверить, где они. Мне их не хватало. Таверна выросла в стороне от дороги к закату, вдруг полыхнув отблесками солнца в окнах напомнив этим далеко не самые приятные события нашего прошлого путешествия. «Ферин», — позвала я, поежившись, — «а тогда в сгоревшей таверне ты видел жнеца?» «Нет, я не настолько силен, ты что?» — смутился вор. «Вот призраков видел, но я же знал, что ты под благословением и богини ветра, и самой судьбы, так что не особо переживал. Вот только ты поступила по-своему, всех нас перепугав». «Предупреждать же надо было, что это призраки. Тогда бы и ноги моей там не было», – обиделась я. «Ты уж определись, ты жрец или друг?» «Друг», – Ферин печально улыбнулся, – «потому и становлюсь смертным. Но я не жалею, не надо так смотреть». Альмор изменился без нас в лучшую сторону. Он стал спокойнее, степеннее, увереннее в себе, а уж с тем, что его теория о пользе драконов подтвердилась, так и вовсе теперь претендовал на звание профессора в Академии столицы. С отросшей бородой я бы его не узнала, если бы не все те же фанатично не отрывавшиеся от книги глаза за толстыми стеклами очков. «Друзья мои, как же я рад вас видеть!» – поднялся он нам навстречу. «Право же, те записки, что отправила мне Рима по возвращении из драконьего гнезда, с описанием быта чешуйчатых, просто бесценный дар!» Как жаль, что я не могу туда съездить, пока гнездо держится в тайне. Она очень старалась, я пожала руку нашему драконологу, даже писать научилась. Какими судьбами здесь? Протянул ему руку вор, возвращая к нужной ему теме. Ах да, точно, я же ехал в клан Веды. Это такая удача, что вы оказались здесь. Он сел на место и поправил очки. Я так спешил, боялся не застать вас в кланах. Я бросила на Ферина укоризненный взгляд за то, что он все еще водил нашего ученого за нос. Судьба, нам видно, все еще благоволит. Рут с заметным трудом удержался, чтобы не отвесить жрецу-богине затыльника. Даже руки на груди скрестил от греха подальше. Посмотрите, какую древнюю летопись я нашел. Вернее, только обрывки свитка, но все же. И Альмор выложил на стол тщательно скопированные на пергамент кусочки текста на древнем языке. Да, очень познавательно, я уверена. Я даже не взглянула на ценную копию. Только мы не читаем на древнем. Ах, да, конечно. Он снова нервно поправил очки, нетерпеливо подскакивая и снова садясь. Вот теперь он вновь стал нашим привычным альмором, фанатично преданным науке и оттого очень нервозным. Тут говорится о драконьих песках, куда они сносили яйца до вылупления. Это была часть пустыни, ныне зеленеющей после эпохи дождей. «Примерно вот здесь, точнее не скажу, нигде не указано конкретное место». Он разложил поверх карту открытого мира и указал на побережье ближайшего моря, о котором так много рассказывал мне отец в детстве. «И что с того? Не яйца же откладывать ты там собрался?» – подтолкнул его Фелинг к продолжению рассказа. «В этой области в последний раз видели легендарных золотых драконов, самых сильных из всех известных нам по летописям, якобы порожденных самой богиней судьбы. Там мог остаться кто-то в спячке? Сильно сомневаюсь, что их не нашли бы раньше, даже по чистой случайности, пожалая я плечами. Ну а вдруг? Или яйцо? Живое яйцо! В летописях говорится, что золотые драконы откладывали яйца даже на сотню лет. Представляете? Я не прощу себя, если не попрошу вас поискать их. Нет, я не просто прошу, я умоляю вас! «Поехали со мной туда, поищем хотя бы следы». «Только на колени не падай», усмехнулась я. «По странному стечению обстоятельств я бросила на Ферина на многозначительный взгляд. Мы сейчас совершенно свободны, и мы совсем не против ехать в ту сторону». «Действительно, кто бы мог подумать, что все так удачно сложится?» Так искренне удивился вор, что можно было и поверить, если бы мы его не знали. «Надеюсь, меня вы на этот раз в безопасном городе не уговорите остаться?» – виновато улыбнулся ученый. «Я безумно хочу увидеть это место. За это и умереть не жалко». «Думаю, на побережье не должно быть опасно. Мы без труда обеспечим твою сохранность. С двумя воинами едешь все-таки», – рассудила я. «Готов выезжать утром?» «Хоть прямо сейчас!» – просиял Альмор и тут же начал складывать свои многочисленные карты, свитки, книги – «Рима тоже поедет с нами?» «Нет», – в один голос ответили мы с Рутом. «Пусть у нее хоть какое-то детство будет», – пояснила я, смутившись от такого единодушия. «Жаль, я бы с радостью поучил ее читать на древнем», – вздохнул ученый. «Как-нибудь потом, когда вернемся, она тоже будет рада повидаться». В снятую комнату наверх я поднималась совсем разбитая. Две последние недели я не объявлялась дома, чтобы не попадаться на глаза послам из ночи, потому что Мар приезжал к нам регулярнее, чем я сама, и каждый раз уговаривал меня поехать в их клан. И тут на тебе, Ферин подкинул мне ту еще свинью, вернее орка. Я уместила свои уставшие кости в большую бадью с водой, принесенную прямо в комнату. Две недели полоскаться в реке, конечно, не проблема, но и приятного мало. И стоило мне только устроиться поудобнее и даже почти задремать, как я услышала шаги за дверью, и выскочила из воды уже с кинжалом в руке, с грохотом опрокинув стул. И только тогда сообразила, что это лишь эхо, а воинов гарды в таверне нет и не было. Тьфу на вас! И вспомнились же эти проклятые гарды! Я подняла стул, бросила на него клинок, отжала косички и едва удержалась, чтобы не пнуть ни в чем не повинную посудину с водой. Постояв несколько секунд, нервно прислушиваясь, я снова села в воду, подтянув стул со сложенным на него оружием еще ближе. «Привидится же такое!» – пробормотала я, немного расслабившись. «Только гарды мне тут еще и не хватало, как и...» «Опять вломится, куда ни звали!» И тут же в подтверждении моих слов в дверь стукнули. «Вель, что случилось?» – донесся снаружи до боли знакомый голос – Никого нет. Я утонула, буркнула я и сползла с головой под воду. Если ты не откроешь, я сломаю дверь. Даже не пригрозила, просто поставил меня перед фактом рут. Я прикинула толщину доски, возможное количество щепок на моей кровати, наличие свободных комнат, стоимость ущерба и вынырнула. Подожди, я скрипнула зубами, поднялась и натянула рубашку, с которой тут же потекла на пол вода и только тогда отперла дверь. «Чего тебе?» «Тебя тут не свежуют живьем?» Совершенно серьезно уточнил орк, стоя на пороге и глядя на меня сверху вниз. «Нет», – растерялась я. «Насколько я помню, ты просила не вмешиваться именно в таком случае». «Я просила вообще никогда не вмешиваться», – напомнила я, упершись локтем в дверной откос, и тоже оставшись стоять в дверях, намекая, что впускать его не собираюсь. Так что доброй ночи. И ты еще удивлялась, почему я поехал с тобой, усмехнулся Рут, обведя меня взглядом с головы до ног. Я до сих пор удивляюсь. Я тоже глянула вниз на мокрую рубашку. Я ведь была тебе должна. Ты вполне мог взять с меня долг прямо там и ехать по своим делам. И оставить тебя одну. Помнишь, я рассказывал про традицию нашего клана? степня оперся на второй косяк что будущий отец должен сначала совершить все самые страшные ошибки. Ну и? Уезжал бы, дебоширил, жёг города, портил баб. Ошибки, Вель, а не глупости. Это большая разница. Я тогда и совершил самую большую ошибку в своей жизни. Я решил, что лучше заключу через тебя союз с кланом Веды и ушел. Может, получил бы тогда, что хотел, и потерял бы к тебе интерес. Я резко захлопнула дверь, не имея ни малейшего желания возвращаться к теме наших нездоровых отношений. За стеной хихикал жрец богини судьбы, умевший неплохо наводить мороки, да и навевать воспоминания. И считавший, что помощь ближним уж точно касается его едва ли не больше всех прочих. Во всяком случае, ему было любопытно сводить двух этих воинов не меньше, чем в первый раз.